А ко мне приходили бейки. Серьезно? Да. Белки? Бейки. И много их было? Много. И что произошло? Они разговаривали со мной. Серьезно? Да. Они со мной разговаривали. И что они говорили? Они спрашивали, хочу я... Что спрашивали? Они спрашивали, хочу ли я ширнуться? Что? Что они спрашивали? Я же сказала, они спрашивали, хочу ли я шурнуться? И что же ты ответила? Я сказала, нет. А что сказали эти бейки? Ну они сказали.. Мама встречалась с Биллом. Мама встречалась с Джином. Мама встречалась с Дэнни. Серьезно? Ага. Можно я потрогаю твою писю? Нет. У меня есть Тити. И у тебя есть Тити. Верно. Смотри, я могу сделать так, что твой пупок исчезнет. А тебе больно, когда я прячу твой пупок? Нет, это просто жир. А что такое жир? Ну, жир, это много меня там, где меня быть не должно. Ой. А сколько время? 5.25. А сейчас сколько время? Все еще 5.25. Ну а теперь сколько время? Послушай, время так быстро не меняется. Сейчас все еще 5.25. «Сколько время сейчас?» «Я тебе сказал, сейчас 5.25». «А сейчас сколько время?» «5.25 и 20 секунд». «Давай я тебе мячик покидаю». «Отлично». «Ты что делаешь?» «Я лезу». «Не упади. Упадёшь оттуда, разобьёшься». «Я не упаду. Смотри». «Не, не упаду. Вот, смотри». «О, господи! Я слезаю». Я сейчас слезаю. Хорошо. Становись вот сюда. Ох, ёпс! Что ты сказала? Я сказала ёпс. Я так и думал. Мама встречалась с Ником. Мама встречалась с Энди. Мама встречалась с Ройбином. Серьёзно? Ага. А ты на работу собираешься? Да. Я не люблю, когда ты на работу уходишь. Да я тоже не люблю. Тогда не ходи. Ну, только там я могу зарабатывать деньги. Ой. Верно. Ты ручку взял? Да. Ключи взял? Да. Значок взял? Да. Иди на работу. Иди на работу. Иди на работу. Иди на работу. Иди на работу. А мы вчера вечером ходили на семинар. Да? Да. — И что там люди делали? — Они говорили. Все говорили и говорили. Только говорили. — Ну, а ты что делала? — А я спала. — Где же ты взяла такие большие, прекрасные голубые глаза? — Я сделала их сама. — Ты сама сделала? — Ага. — Понятно. — Твои глаза тоже голубые? — Нет, они зеленые. «Нет, они голубые!» «Это, наверное, от света. Здесь освещение плохое». «А ты сам себе глаза сделал?» «Мне немного помогли». «А я сама сделала себе глаза. И руки, и нос, и ноги, и брови. Всё сама». «Порой мне кажется, что так оно и есть». «И глаза у тебя голубые». «Хорошо. У меня голубые глаза». «Я пукнула! <смех> Я пукнула!» «Правда?» «Ага». «Хочешь туалет?» «Нет». «Ты уже несколько часов не делала пипи. -пи. Что с тобой такое?» «Ничего». «А с тобой что такое?» «Не знаю». «Почему?» «Я не знаю почему». «Сколько время?» «6.35». «А сейчас сколько время?» «Всё ещё 6.35». «А сейчас?» 6.35. Эх, епс. Что? Я сказала Эх, епс! Епс, епс, епс, епс! Послушай, принеси ко мне пиво, а? Ладно. Мама встречалась с Дэнни, мама встречалась с Биллом, мама встречалась с Джином. Хорошо, дай допить пиво. Она отбегает и начинает запихивать в свою сумочку кубики, канцелярские скрепки, резинки. Удлинительные шнуры, купоны, конверты, рекламные проспекты и статуэточку Бориса Карлофа. А я пью пиво. Место действия — дно Филадельфии. Я мальчик на побегушках за хавку и пойл. Джим — утренний бармен. Запускал меня в полшестого утра, и пока он убирался, я мог бесплатно выпивать. Затем в семь бар открывался. В два ночи я должен был его закрывать. Времени на сон оставалось совсем мало, но в то время у меня по всем фронтам было хреново. Что с едой, что со сном, что еще с чем. Заведение наше было старое, запущенное, пропавшее мочой и смертью. Так что, когда какая-нибудь шлюха заглядывала к нам поохотиться, мы испытывали особенную гордость. Как я платил за жилье, о чем я тогда думал, не помню. Примерно в то время мой рассказ был напечатан в портфолио 3 наряду с Генри Миллером, Лоркой, Сартром и многими другими. Стоил такой журнал 10 баксов, внушительная хапка несшитых страниц разноцветной дорогой бумаги, отпечатанной разными шрифтами, плюс безумные экспериментальные картинки. Кэрес Кросби, редакторша, отписала мне. Весьма необычные чудесные рассказы. — Кто вы? — я черкнул в ответ. — Дорогая госпожа Кросби, я не ведаю, кто я есть. Искренний ваш Чарльз Буковский. Вскоре после этого я забросил писательство почти на 10 лет, но тогда мой авторский экземпляр-портфолио — ночь, идет дождь. И сильный ветер разносит разноцветные листы по улице. Люди, бегущие за ними, и я, пьяные, наблюдаю за этой картиной. Здоровенный мойщик окон, неизменно потребляющий яичницу из шести яиц на завтрак, своим огромным башмаком припечатывает одну страничку. «Есть! Я поймал!» «Нахуй! Выброси!» «Пусть летят!» — крикнул я ему, и мы все вернулись в бар. Я выиграл нечто вроде пари. Напечатался. И этого было достаточно. Около одиннадцати утра Джим говорил мне, что я свободен и могу прогуляться. Это означало, что мне больше не наливают. Я шёл на задний двор и заваливался прямо на земле в проулке. Я любил это место потому что там часто ездили грузовики, и, казалось, никто меня не будет доставать. Но как бы не так. Каждый день появлялись черномазы и сорванцы, и тыкали меня в спину палками. Я не реагировал. Потом раздавался окрик их матери, все, всё, хватит, хватит, оставьте мужика в покое. Повалявшись, я вставал, возвращался в бар и продолжал квасить. Ещё одна неприятность поджидала меня на заднем дворе. звездка. Каждый раз по возвращении кто-нибудь долго меня отряхивал и всё прикалывался. Однажды, сидя в баре, я спросил у завсегдатов, «А чуть никто из вас никогда не ходит в тот соседний бар?» И мне ответили, «Это бандитский бар. Пойдёшь, и тебя там пришьют». Я допил остатки и отправился туда. Бандитский бар выглядел намного чище. Там сидели молодые громилы. Было тихо и мрачновато. — Мне виски с водой, — сказал я бармену. Он притворился, что не слышит. Я прибавил громкости и повторил. — Бармен! Я попросил виски с водой! Он выдержал долгую паузу, затем взял бутылку подошел и наполнил мой стакан. Я опрокинул. — Еще! Он налил. По ходу дела я приметил сидящую в одиночестве симпатичную молодую женщину. Да, она была симпатичная и одинокая. У меня оставались кое-какие деньжаты. Не помню, откуда они появились. Я взял свою выпивку и подсел к ней. — Чтобы вы... «Хотели послушать?» — спросил я, кивая на музыкальный автомат. «Что-нибудь на ваш вкус?» Я запустил автомат. Хотя я и не знал, кто я таков есть, но уж запустить музыкальный автомат я был в состоянии, тем более для такой красотки. Как она такая молодая и симпатичная оказалась в одиночестве! «Бармен! Бармен! Повтори два раза. Для леди и для меня. Вскоре я почувствовал в воздухе запах смерти. Правда, я так и не разобрался, хорош этот воздух или плох. Если чего желаешь, дорогая, позови человека. Мы просидели часа полтора, когда один из молодчиков, сидевших в глубине бара, поднялся и медленно подошел ко мне. Он встал позади и, дождавшись, когда красотка ушла в туалет, проговорил. «Послушай, приятель». Хочу сказать тебе кое-что. Валяй я к твоим услугам. Это девушка нашего босса. Продолжишь в том же духе, сам дух испустишь. Так и сказал. Дух испустишь. Прям как в кино. Затем он вернулся на свое место. Тут и девушка подошла и устроилась напротив меня. «Бармен? Ещё парочку!» Я продолжал загружать музыкальный аппарат и поддерживал беседу. Но пришло время и мне посетить сортир. Отворив дверь с пометкой «М», я обнаружил, что за ней находится лестница, ведущая вниз. значит, мужской туалет у них в подвале. как странно. Я начал спускаться. И тут заметил, что за мной идут двое парней из тех, что сидели в глубине. Страха не было. Скорее, ощущение необычности. Ничего не оставалось, как спускаться дальше. Я подошёл к писсуару, расстегнул ширинку и принялся сливать. Будучи ещё не очень пьяным, я заметил приближающуюся дубинку. Успел слегка отклонить голову и получил не по уху, а по затылку. Перед глазами поплыли круги и вспышки, но я устоял. Закончив писать, я застегнулся и повернулся к выходу. Они стояли и ждали, когда я упаду. — Прошу прощения, — сказал я, и, протиснувшись между ними, поднялся по лестнице и занял свое место за столиком. Вот, правда, руки сполоснуть забыл. — Бармен! Еще пару! Появилась кровь. Я достал носовой платок и приложил к голове. В зал вернулись и двое громил. «Бармен!» — кивнул я на них. «Две порции для тех джентльменов!» И снова музыка. И снова разговоры. Девушка не собиралась уходить. Я почти ничего не понимал, о чем она говорит. Мне снова захотелось отлить. Пришлось вставать и идти... Проходя мимо парней, я услыхал, как один сказал «Этого сукина сына хрен убьешь, он же псих, мать его!» И они не пошли за мной вниз по лестнице. А я, когда вернулся, не подсел к девушке. Я уже все доказал, и интерес иссяк. Я просидел там до закрытия и вышел вместе с ребятами. Остаток ночи мы пили... Смеялись и пели. Потом мы остались вдвоем с Черноволосом, который сказал мне, давай к нам в банду. Ты крутой чувак. Нам нужны такие. Спасибо, друг. Ценное предложение. Не могу его принять. Но все равно глубоко признателен. На этом мы расстались. Главное, красиво уйти. Через пару кварталов я подвалил к патрульной машине и рассказал, будто меня отпиздили и ограбили два моряка. Копы отвезли меня в травму, и я оказался в хирургическом кресле под ярким электрическим светом в компании доктора и сестры. «Сейчас будет больно», — сказал док и пустил в ход иглу. Но я ничего не ощущал, кроме того, что неплохо контролирую себя и ситуацию. Я так раздухарился, что когда стали накладывать повязку, опустил руку и схватил сестру за ногу. Я сжал её коленку и возрадовался. — Эй, ты что, охренел? — Нет, просто шутка, — ответил я возмутившемуся доктору. — Может, нам его с собой забрать? — поинтересовался один из копов. — Не надо. Отвезите его домой. У него была трудная ночка. Копы выполнили поручение. — Отличный сервис. — в Лос-Анджелесе я бы точно оказался в обезьяннике. А тут я приехал домой, выпил бутылочку вина и завалился спать. В то утро я не пошёл к открытию бара. Иногда я валялся в постели весь день. Около двух часов пополудня я услышал за окном разговор двух женщин. «Не знаю, что и думать об этом новом жильце», — говорила одна. «Иногда он целый день не выходит из комнаты». Штора опущены, играет музыка по радио, вот и всё. «Видела его», — отвечала другая, — «почти всегда пьяный, ужасный тип». «Наверное, я попрошу его съехать», — заявила первая. «Ах ты, блядь», — подумал я. «Блядь! Блядь, блядь, блядь!» — выключил радио с Островинским, натянул одежду и отправился в бар. — Эй, а вот и он! — встретили меня возгласы. — А мы думали, тебя убили. — Ну как? Ты побывал в этом бандитском баре? — Побывал. Ну, расскажи. — Сначала надо бы выпить. — А, конечно, конечно! Подоспел виски с водой. Я присел в конце стойки. Грязное солнце совершало свой путь между шестнадцатой и Фейермаунт. Мой день начался. Слухи о том, что это крутое заведение, начал я свой рассказ, соответствуют действительности. И дальше я поведал им о событиях, изложенных выше. Конец этой истории таков, что я не имел возможности причесываться еще пару месяцев. Пару раз я заглядывал в бандитский бар и был радушно встречен. Затем я покинул Филе, до того, как успела грести еще каких-нибудь проблем, или уж не знаю, чего я там искал. Но чего-то мне точно не хватало. Может, мы обретаем это после смерти. А может, и нет. Короче, у всех есть книги по философии. Знакомые священники и проповедники. Ученые. Так что не спрашивайте меня. Но помните... Держитесь подальше от баров с мужскими туалетами в подвалах.